Я зашла в свою комнату, открыла деревянную шкатулку, стоявшую на столе. Нашла в ней бусину из золотого песка, оставшуюся от старых бус. Спустилась по лестнице. Марьям ждала меня. Солнце сразу забралось в бусину, в каждую золотую песчинку в ней стоило мне открыть ладонь. Марьям ахнула. «Это что, мне?» Она приложила пухлую руку к груди. «Конечно, тебе». Я сделаю из нее браслет. Пальцы Марьям клюнули мою ладонь. Весело смеясь, она побежала к своему дому. Подняв голову, я увидела, что на меня из окна смотрит мать, держа в руке большую плоскую ложку состывающей остывающей халвой. Я устроилась работать в школу. Мне хотелось, чтобы у меня училась Марьям. Но мне передали второй класс учительнице, которая в том году ушла на пенсию. Через 10 лет моим учеником станет сын Шарипа-учителя Ильяс. Камень уже разбил ему лицо, и я как могла старалась защитить его от насмешек. Но прозвище «Кривой» все равно прилипло к его имени. На одном уроке Ильяс не выдержал и расплакался». Он плакал так искренне, что я сама чуть не разрыдалась вместе с ним. Ильяс выскочил за дверь во время урока, побежал по коридору. В класс он вернулся вместе с сестрой, десятиклассницей Марьям. Она молча по очереди ответила каждому мальчику звонкую пощечину. «С этих пор, — сказала Марьям, — я буду выкручивать руки и ноги тому, кто посмеет обзывать моего брата». Больше никто не осмеливался доводить Ильяса до слез. Но конец издевательством положил мой одноклассник Расул Борода, который тогда еще не был бородой, жил в селе, а в лес ходил только за хворостом и черемшой. Шарип-учитель был моим классным руководителем, когда я сама еще училась в школе. О, что это были за времена! Благословенные Аллахом времена! Тогда... Уважали учителя. Сельчане, приводя детей в школу, говорили учителю, «Бей его, не жалей, бей хорошенько, только человека из него воспитай». Иногда учителя так били мальчиков, что я зажимала уши, чтобы не слышать, как за звенит на весь класс, как указка со свистом опускается на спину провинившегося. На перемене побитые ученики подходили к учителю. «Учитель, только отцу мы ему не говори!» Они знали, что дома их побьют в три раза сильнее, если учитель встретит на дороге отца и пожалуется на поведение сына. Но только Шарип-учитель своих учеников никогда не бил. Он просто вставал напротив и долго смотрел в глаза. «Аллах, что за глаза у этого человека?» один раз я не выучила урок и шарип учитель посмотрел на меня с таким сожалением что у меня все внутри перевернулось даже спина у шарипа учителя говорящая по ней пока он писал на доске мы определяли доволен он нами или нет честно сказать других учителей и ученики любили больше когда учитель ударял тебя указкой ты знал все Его недовольство закончилось, из-за одной и той же провинности он не поднимет руку во второй раз. А встретив отца на дороге, ничего не скажет, провинившийся уже наказан. Только с Шарипом-учителем все было не так. Он не жаловался на учеников родителям, но даже через несколько дней ученик помнил о своей вине. И Шарип-учитель тоже помнил. А сейчас все перевернулось с ног на голову. «Попробуй тронь ученика, сразу в школу весь его тухум прибежит». Примечание. Тухум. Род, родня. Конец примечания. «Ты что моего ребенка тронул? Ты кто такой, чтобы моего ребенка трогать? Я для того, что ли, своего ребенка родил, чтобы ты его бил?» Как они кричат. шайтана глохнет. А между прочим, сами они дома, что ли, не бьют своих детей? Ещё как бьют. Только когда их дети по неверной дорожке начинают идти, родители хай-вой поднимают, школу во всём винят. А школа опять при чем? Всегда во всём виновата школа. Аллах, Аллах, что-то разгорячилась я. Пора вынимать скен. Ещё не скоро отойду от наглости, Марьям. Двадцатипятилетнюю вертихвостку назначили заучим. Аллах им всем судья. Несправедливо это по отношению к старшим учителям. Хотя справедливости на этом свете нет, и не стоит ее искать. Еще древние мудрецы признавали, в мир людской справедливость не заложена. Мир, как кувшин, наполненный до краев, нечистью, гордыней и обидами. А если мир полон, то даже Аллах не может в него ничего долить. Он посылает дождь своей милости на переполненные тазы и кувшины, выставленные людьми на крыше чужих домов, чавкают, пузырятся, изгоняют новую воду, выливая ее через край. Но если все-таки говорить по справедливости и забыть на время о том, что мой род много веков враждовал с родом Шарипа-учителя, то надо признать, он хорошо учил детей а на последнем звонке он даже заплакал, провожая нас из школы. Многие тогда простили ему прежние обиды. «Шарип-учитель плачет», — зашептали выпускники. «Шарип-учитель вышел на середину класса, чтобы сказать нам прощальные слова. Он никогда не проявлял чувств. Даже улыбался он скупо и говорил мальчикам, «Мужчина должен улыбаться чуть-чуть, только усы немного приподнять», и два зуба показать. «Дети», — обратился Шарип-учитель к нам в тот день. Плечи его опустились, а к подбородку подкатил кадык. И в тот раз Шарип-учитель, всегда умевший найти слова, не нашел больше ни одного. Повернувшись, он вышел из класса, чтобы мы не видели его слез. «Как же так?» Загалдели ученики. Получается, все это время Шарип-учитель нас любил? Какими мы были неблагодарными. Больше всех горячился Расул, подливая масло в огонь любви, внезапно вспыхнувший к Шарипу-учителю. А его-то Шарип-учитель наказывал чаще всего, сверлил глазами так, что Расул краснел до самого воротника. Но в тот день Расул забыл обо всем. Все забыли. Всем стало стыдно. Но меня вовремя остановил отец. «Дочка», — сказал он, — «когда мы вместе шли по дороге и край белого школьного фартука мягко бил по моим коленям, а новые лаковые туфельки мелькали по желтой земле быстро, будто никогда мои ноги не знали костылей. Ты не должна позволить себя обмануть». «А кто хочет меня обмануть, отец?» — спросила я. «Твое сердце» ответил он. «Оно надулось эмоциями, как воздушный шарик. А ты помни, что шарик пустой. Никогда не забывай, что такое душа, дочка. Душа вот здесь». Ребром ладони отец ударил себя по груди, выше сердца. «Душа — это работа ума и сердца. Они сходятся в душе». А твое сердце, дочка, сейчас позволило разуму забыть историю твоего рода, Джамиля. Отец приостановился, но на меня не смотрел. Он смотрел вниз, на крышу одного из домов, находящуюся у нас почти под ногами. Ты сделана из костей твоих предков. Из поколения в поколение наш род шел к тому, чтобы произвести тебя. Из твоих костей выйдут новые люди. Но чтобы они с каждым разом становились сильнее, мы не должны забывать тех, кто делал нам зло. «Тогда почему мои кости болели с самого рождения?» — спросила я. «Почему я столько лет пролежала в постели, когда мои ровесники бегали и прыгали? Если род Шарипа-учителя так виноват перед нами, почему не заболела его дочь?» Джамиля, — покачал головой отец, — «жизнь долгая» как ты можешь судить о конце, находясь в начале пути? В тот день, стоя на дороге рядом с отцом, я почувствовала, как возвращается невидимая рука, что сжимала мне сердце, когда, лежана на тахте, я разглядывала свет, бьющий в окно за моим изголовьем. За долгие часы, дни, месяцы болезней, которые сложились в годы, Я научилась различать все оттенки света. Теперь мне не надо смотреть на часы, чтобы определить, скоро полдень, обед, а через пятнадцать минут начнет вечереть, хотя солнце еще и не думало садиться, а завтра, например, будет дождь, ведь в воздухе уже появились невидимые глазу пылинки, из них насти к утру слепят темные тучи. Кривой Ильяс прошел под моим домом, А за моим домом дорога уже ведет в лес. Ильяс пошел в сторону леса. Я достала из духовки цкен. Абдулчик так и не пришел. Ничего, отложу ему кусочек. Что Ильясу делать в лесу? Нечасто теперь люди ходят этой дорогой. Помню времена, когда в начале мая под нашим домом толпой проходили женщины с холщовыми мешками на плечах. Они направлялись в лес собирать черемшу. Мы с матерью присоединялись к ним. Поднимались к голове девушки горы, проходили по ее каменному носу, слушая реку, поющую у нее под боком, переходили на пологую гору и тяжело шли вверх. Река внизу — непроницаемая серо-голубая змея. В ней мокнут каменные складки серого платья девушки горы. С дальней стороны в реке отражались тенями деревья. Туда мы спешили, на тот участок леса, где росла всегда на кочках самая нежная черемша. Я знала, как только перейдем на другой бок горы, перед глазами развернется алое поле. Маки, дрожа и капризничая на ветру, краснели до зеленых холмов, а за холмами начинался лес. У нас есть поверье. «Нельзя приносить маки. Случится плохое. Может быть, из-за их цвета, напоминавшего кровь? Я не верила в эти поверья. Сельские любят придумывать, когда не могут природу объяснить. Но маки все равно не рвала. Они вяли прежде, чем успеешь донести их до дома». Я застывала на месте и смотрела вниз, держа пустой мешок на плече, глубокими вздохами запуская в легкие и пряность просыпающейся земли, и свежесть речки, оставшейся позади, и клей почек лесных деревьев. Придет время, и Расул прикажет своим людям сжечь это поле. Из-за дурмана, который доставали из коробочек маков, вместо красного поля на горе — появится черное пятно. В лес женщины заходили со смехом и песнями, чтобы духи, населяющие его, знали. Они пришли с миром и больше, чем уместят их мешки, не возьмут. Наши горские законы, написанные неизвестно когда и неизвестно кем, запрещали рвать слишком много черемши. За чрезмерность духи наказывали. Каждая хозяйка должна была унести с собой ровно столько, сколько хватило бы ей на пять пирогов, которые она тем же вечером будет печь для семьи. На одну толстую косу, которую она сегодня же сплетет из черемши и повесит на крюк в чулане, чтобы зимой отщипывать помаленьку, перетирать в пальцах и добавлять в суп или в сметану для хинкала. А еще чтобы хватило на трехлитровый баллон, которую она заполнит стеблями черемши и зальет до краев рассолом. Выкидывать непригодившуюся черемшу считалось грехом, ведь лес и так отдает человеку лучшее. А черемша вырастала из-под снега и считалась первым даром леса. Отец говорил, духов наши умные предки придумали, чтобы защитить лес от глупых людей. Скажи им, что всю черемшу рвать нельзя она исчезнет для будущих поколений. Разве станут они думать о тех, кто придет их на смену? Нет, их можно было держать только страхом». Умные предки сказали глупым, «Духи обидятся и накажут. Если бить кабана, медведя, барсука, без счета, если убивать беременных лосих, духи сделают так, что охотник умрет в молодости или будет нищим в старости». «Мы сами придумали лесных духов и сами боялись их», — говорил мой отец. «Хорошо не дожил он до того дня, когда сельские начали бояться Расула и его людей, поселившихся в лесу. Бояться больше, чем духов. Духи от нас не требовали того, чего требовал Расул. Многие ждали, когда духи покарают его. Но, видимо, Расул сам покарал духов». С тех пор сельчане забыли дорогу в лес. Уже 10 лет обходят его стороной. Не только Расула боятся они, но и того, что кто-то донесет. Видел, мол, шел такой-то в лес. Значит, связь держит с лесными, еду им относят. Мы приучили себя ездить за черемшой в район, хотя в нашем лесу растет самое вкусное. А на районном рынке недобросовестные продавцы – Сколько раз я не просила черемшу с белым, а не фиолетовым стеблем, сколько раз не повторяла. Мне нужен пучок без стрелок. И как не разглядывала его, раздвигая листья, все равно, придя домой и смотав с пучка веревку, находила в середине фиолетовые стебли, выбросившие стрелки. В зацветшей черемше собирается горечь, можно желудок обжечь. А лес нас никогда не обманывал и не брал денег за черемшу, за грецкие орехи, за фундук, за алычу, за ежевику, за саженцы, за кизил, за горький мед, за хворост. Но теперь нам приходится все это покупать. Сельчане предпочитают ездить на рынок, чем один раз встретиться с рассолом в лесу. Илья сходил в воскресенье в лес, а в понедельник утром Марьям закрылась. Точно говорю, В этом ее поступке замешан Расул. Марьям считает его своим благодетелем, а я считаю, что он в тот день пустил ей пыль в глаза. Мои глаза и уши всему были свидетелями. В тот день он сам пожаловал ко мне на урок. Зашел без стука. Я встала из-за стола. Расул весело окинул меня взглядом, как будто мы только вчера встали из-за одной парты. «Здравствуй, Джамиля», — сказал он. «Что ты хотел?» «Расул?» – спросила я. «Эй, Ильяс, давай сбегай за Марьям!» – обратился он к вскочившему с места Ильясу. «Расул, только я могу разрешить ученику покинуть класс!» – сказала я. Но Ильяс, улыбнувшись одной стороной лица, уже выбежал в коридор. Расул смотрел на меня, прищурившись. Он не принимал меня в расчет. Или считал, что раз мы десять лет просидели за одной партой, он может хозяйничать у меня в классе. Или у него была для этого другая причина. Я тоже разглядывала его, хоть мое сердце от смущения билось, как поварюшка одно чугунка. Расул стал шире в плечах, двигался тяжело, как медведь. Он отрастил до кадыка жгучую бороду, Мне было известно, что он уже отец троих детей. К тому времени расул имел влияние на молодежь. Он ходил по домам и рассказывал, что отныне люди должны откинуть наши законы гор и начать жить по исламу. Не по тому исламу, которому сельчане следовали даже в годы Советского Союза, а по-новому, по-арабскому. Не пить, не курить, не спать с чужими женами не обманывать, не брать чужого имущества, не предавать Всевышнего. И во всем, что говорил Расул, было только хорошее. Каждое его предложение было благим, но оставляло после себя скользкий след. От той дорожки, на которую звал Расул, веяло тревогой, на ней лежала холодная тень неизведанного. Нередко молодежь собиралась в мечети, чтобы послушать Расула, хотя тот не был муллой. К нему приходили с просьбой рассудить конфликты с соседями, семейные дела. Постепенно Расул начал играть в селе роль, которую раньше, до революции, играли кадии. В районе и в городах работал государственный суд. Но люди почему-то предпочитали, чтобы их рассудил Расул. «До меня дошли разговоры, что вы насмехаетесь над своим одноклассником», начал Расул, заняв мое место у доски. «Я прошу вас больше таких вещей не делать». «Разве вы не знаете», — Расул повысил голос, «что, насмехаясь над творением Аллаха, вы насмехаетесь над самим Аллахом». Он обвел взглядом притихших учеников и улыбнулся одними уголками рта наклонился вперед, как будто показывая, он всех готов услышать. «Разве вы не знаете, — еще выше зазвучал его голос, — что те, над кем вы смеетесь, могут быть лучше вас? Дети, я передам вам слова нашего пророка. Как-то он сказал, «Воистину, когда человек, насмехавшийся над другими людьми, умрет, ангелы распахнут перед ним райские ворота». Но как только он захочет войти, ворота захлопнутся. Ворота откроются снова, и ангелы снова позовут того человека. Но только он сделает шаг, как они опять захлопнутся. И так бесконечно будут открываться и закрываться ворота перед тем, кто насмехается над чужими увечьями. В классе повисла тишина. Скрипнула дверь. Вошла Марьян. Она держала за руку Ильяса. Марьям стала высокой. В теле ее уже тогда угадывалась тяжесть полноты. Ее волосы были заколоты у висков и лежали волнами на спине. Другую руку Марьям держала в кармане черной узкой юбки. «Заходи, Марьям», — дал разрешение Расул. Она сделала шаг к доске, крепче сжимая руку брата. «До меня дошли жалобы» что Марьям, мол, побила мальчиков. Обратился Расул к классу, что повела она себя неподобающе, подняла руку на мужчин. Замолчав, Расул заглянул в лицо каждому мальчику. Под его взглядом те опускали головы. «Покажите мне, кто из вас мужчина?» «Ха! Ты? Ты или ты?» «Мужчины не опускаются до издевательств». Расул ударил пальцем, разбивая воздух перед собой. Если пришли времена, когда мужчины не ведут себя как мужчины, женщине приходится брать на себя эту роль. Марьям поступила как истинная дагестанка, защитив своего младшего брата. «Когда пойдете домой, передайте своим братьям, что первый, кто бросит неправильное слово в сторону Марьям, будет иметь дело не с ней, он будет иметь дело со мной». Тихими шагами, почти крадучись, Расул обошел Марьям и покинул класс. Из темного угла я наблюдала за ее лицом. Его как будто за один миг разбили и слепили заново. Оно осталось таким же, но в него добавили еще что-то. Как я припрятываю в Цкен тайный продукт, который полностью растворяется, но знать о себе дает. Выходя, я повесила замок на двустворчатую дубовую дверь. Со временем покрывавший ее лак стерся, а на коричневой поверхности проявился древесный узор. Эту дверь ставил еще мой прадед, а отец отказывался менять на новую. Ветер принес во двор листья, ветры с сентябрем осмелели, ночами носились друг с другом перегонки джигитами на вертлявых конях по ущельям и лесу. Приносили к утру в село то, что должно было кануть в прошлое — прошлогодний снег или листву. Я заглянула в глиняный кувшин, стоявший на ограде. Она отделяла наш двор от чужой крыши. На дне плескалась дождевая вода, от нее пахло накрахмаленными облаками. Пройдет недели-две, и я начну находить в кувшине веточки и перья, ворон, петухов. Ветры повадились устраивать в моем кувшине тайник. Летом я храню в нем прищепки, а осенью отдаю его ветрам. Я спустилась по лесенке на террасу. Пронзительное солнечное утро текло под ногами. Я наклонилась и стал ближе запах навоза. Надрывающий сердце рев буйвола, беготня далекой речки, Только в этот утренний час можно услышать ее звонкие всплески. Скоро их заглушат звуки дня. А ночью речка, придавленная темнотой, сменит голос, зашуршит, как сброшенная кожа змеи. Длинная гора курила две полоски тумана. Их рваные концы тянулись через все село, съедая часть зеленого минарета. Верхняя полоска, сцепившись с небом, растворялась в нем. Под ногами день солнечный, над головой туманный. Через пару часов туман ляжет на солнце, задавит его. Туман родили горы, а в горах нет ничего сильнее гор. «Джемиля, иди в школу, скоро первый урок», — напомнила я себе. «Тебе все равно придется туда пойти, даже после того, что случилось в пятницу». «Марьям ведь пошла». Я сняла с веревки прищепки, спустилась во двор и бросила их в карман, висевший на гвозде шерстяной кофты. Заглянула в зеркало. Оно, повернутое к горам, отражало крыши домов, бегущие вниз, зеленый минарет, тонувший в полоске тумана, виноградную лозу, и через зеркало было заметно, как подернулась желтым изнанка ее листьев. Зеркало светилось, словно притягивало к себе весь блеск дня и белизну тумана. Делало все отчетливым, прозрачным, заставляло видеть то, чего не видели глаза, глядящие в ту же сторону, что и зеркало. Я с детства не любила в него смотреть. Оно было безжалостно к моим веснушкам и узким желтоватым глазам. А сейчас зеркало, не зная жалости, показывало все мои морщинки. И все те же веснушки. Годы так и не избавили меня от них. Заперев ворота, я спустилась по дороге. Над моей головой патимат хлопнула окном. Я свернула в узкий проулок и пошла, обгоняя коров, неспешно размахивающих хвостами между домами. Только в верховых глухих стенах были прорезаны высокие окна. В одном доме уже никто не живет. А раньше жила одинокая муслимат. Она давно умерла. От стены отвалились большие куски глиняной штукатурки, обнажив давно не видевшие света камни. Камни напоминали зубы старика, показавшиеся в редкой улыбке. На низкодеревянной скамейке лежала пыльная, продавленная посередине подушка, когда-то брошенная муслимат. Многие годы она лежит тут, под защитой шиферного навеса. Никто на нее не садится, кроме Абдулчика. Тут он останавливает свое крутящееся без остановки колесо, кладет его рядом с собой и сидит столько, сколько дурачку взбредет в голову.